Глава 7 «Это кто?» — бросился Архипов к Даниилу. «А я почем знаю?» Шамов опустил обмякшее тело на землю, рассматривая молодого на вид мужчину. «Если что, он не умер. Конечно, если в нашем случае это правильное выражение». Пока Денис рассматривал человека, к ним подбежали остальные, сейчас уже никто не шутил и не шумел. Ваня с Андреем сразу стали подальше, наблюдая за окружающей обстановкой, а Ираш остался сзади прикрывать тылы. Мужчина был одет, как до похода в лес, в камуфлированный костюм а рыбак. Его вязаная шапочка усилиями Шамова сразу опустилась на глаза, а легкая недельная щетина показала, что ему не больше 35 лет. — Так, что смотришь? Реанимируй. Он нам в сознании нужен, — приказал Денис. — Легко. Даниил встал у изголовья и несколько раз хлопнул по щекам. Мужчина открыл затуманенные глаза и пару секунд смотрел на стоящего перед ним Шамова. Едва сознание к нему вернулось, он тихо вскрикнул, попытался встать, но Даниил сработал на опережение, приставил автомат к его груди. «Дернешься, бабочек на тебя натравлю!» Слова Даниила были не столь убедительны, как выражение лица, и мужчина, выставив перед собой ладони, кивнул. «Ты человек?» — спросил Денис. Этот вопрос показался странным не только незнакомцу, но и всей команде. Парни переглянулись между собой и остановили взгляды на Архипове, ожидая дальнейших вопросов. «Да», — по-русски ответил мужчина и взглянул на свои руки. Убедившись, что спрашивает всерьез, а он тот, за кого себя выдает, повторил. «Да, я человек. Шамов, ружье свое убери. И не надо на меня так смотреть. Тут, как в волшебном лесу, не все то, что кажется, может оказаться тем, что видим. Понятно? Ствол убери, говорю. Не пугай человека!» Денис ладонью отвел наставленное оружие. «Имя? Хотя без разницы, как тебя зовут, кто и откуда». «Зачем следил за нами?» Обратился он уже к незнакомцу. «Я из белорецкого поисково-спасательного отряда. Ренат — мое имя». У мужчины бегали глаза. Он переводил взгляд то на Дениса, то на Даниила. «Спасатель, значит?» Архипов подал ему руку и помог подняться на ноги. «Ты тут один?» Ренат взглянул за спину Денису. «Не совсем», — шепотом ответил он. «А вы кто, егеря? Или спасатели?» Голос звучал неуверенно. Все его варианты догадок путали экипировкой и оружие, которое было у каждого. Спасатели, вот искали у горы таких, как ты. Где остальные? И что значит не совсем? Напарник где-то притаился, оглядываясь спросил Денис и поймав взглядом субботина, кивнул ему, чтобы кто-то смотрел округу. Нас две группы было, в каждой по три человека, тихо рассказывал Ренат. Я не знаю, что произошло. Мы вели поиски на южном склоне хребта. А когда поднялись к коваляку, что-то случилось. Темнота. Мне показалось, я сознание потерял. А когда очнулся, оказался тут. Но это не тот лес. Как будто говорит про нас. Улыбнулся Денис. Так, смотри на меня. Денис обхватил голову мужчины и, зажав лицо ладонями, повернул к себе. Кто тут еще есть? Ренат несколько раз попытался оглянуться, но Архипов держал крепко. Я не знаю, кто это. Они постоянно ходят за мной по следу. — прошептал он. — Последу? — Когда в последний раз видел? — Перед тем, как встретил вас, — сказал Ренат. — На людей похоже? Ираш подошел поближе, чем основательно напугал спасатель А их головы как будто квадратные. — Ты бы не появлялся без приглашения. Так и до инфаркта человека доведешь. А мне его потом откачивать? Пожурил Даниил шибой и подмигнул ему. — Все твои шуточки, — оскалился Ираш на Шамова. «Глаза сломаешь, человек! Не смотри на меня так!» И обернулся к пленнику. «Те, кто следит за тобой, похожи на худых высоких людей?» Ренат кивнул и ничего не ответил. «Понятно. Ваня, как обстановка?» Денис отпустил голову спасателя. «Чисто!» — ответил Субботин. «Давно ты тут?» Архипов вновь обратился к Ренату. «Вызов поступил...» Ренат задумался. «Я не знаю, не помню...» «Тут... Мне кажется, что я сюда попал недавно, буквально утром. Тут нет ощущений времени, один бесконечный день». «Первые группы спасателей исчезли две недели назад. Значит, за нами следят». Денис задумался. «Они ничего не делают? Не подходили к тебе, убить не пытались?» «Нет, куда бы я ни шел, я чувствовал, а иногда даже видел их», — пояснил Ренат. «Денис!» Максимально тихо позвал Шибо и дернул Архипову за руку. Как только на него обратили внимание, Ираш кивнул в сторону, откуда они пришли, буквально пять минут назад. — Что там? — не поворачивая головы, спросил Денис. — Они там. Уже — Уже? — прошептал Шамов, высматривая нечто сквозь деревья. — Я не вижу ничего. — Полсотни шагов, — сказал Ираш. — Твоих или моих? — уточнил Денис, но увидел знак от Дениса и кивнул в ответ. — Ванек, за мной! Позвал за собой Субботина, и они вдвоем углубились в лес, делая большой круг, чтобы выйти к существам в тыл. «Что они делают? Просто стоят и смотрят в нашу сторону», — ответил Шибо. Ренат попятился и встал за спиной Архипова. «Андрей, ты петь умеешь? Нам нужно, чтобы ты спел», — нарочито громко спросил Денис. «Что?» — не понял Боков. «Пой, а лучше анекдот расскажи, но только громко» прошептал Денис, не отводя взгляд с места, где стояли существа, но пока их не видел. «Однажды француз, немец и русский летели в самолете!» — начал Андрей. Архипов смотрел на Шамова и Ваню, которые прошли уже большую часть пути, но их согнувшиеся силуэты возникали среди деревьев лишь иногда. «По моей команде все бежим назад и громко кричим!» — шепнул Денис. Боков, не переставая рассказывать, кивнул. Ираж крепко сжал в руке меч, а Ренат замер, не реагируя на команды. Но в данный момент спасатель не слишком интересовал Архипова, ибо он был уверен, что едва они предпримут попытки преследовать своих преследователей, тот примкнет к ним и без всяких команд. К тому моменту Даниил и Ваня скрылись из поля зрения, и по примерным подсчетам Дениса должны дойти до точки, а сейчас они старались загнать незнакомцев в их руки. «Ура!» — протяжно выкрикнул Архипов и, выхватив нож, побежал. За ним тут же последовали Ираш и Андрей, который начал рассказывать третий анекдот к ряду. Они втроем кричали что-то нечленораздельное и создавали сильный шум. Ренат секунд пять смотрел вслед отдаляющимся людям, затем инстинкт сработал, и он, оглянувшись на пустой лес, побежал за людьми. Двое существ появились буквально метров через 50. Денис четко увидел стоящих у берега речки между двух сосен. Они никуда не убегали и не отводили взглядов от людей, Но их полупрозрачные костюмы замерцали, и с каждой секундой частота увеличивалась. Выглядели они худощавыми, от этого казалось, будто на голову человека в шлеме натянули латоксный костюм. Когда до них оставалось метров 20, мерцание исчезло, и они стали полностью видимыми в подсвеченных костюмах. Ура! кричал Денис, взмахивая перед собой ножом. До существа он не добежал буквально метра четыре, когда одна из рук преследователя вытянулась в его сторону и, потеряв равновесие, он упал на мягкую землю. Падая, он заметил, как это существо заваливает Ираша и Андрея. «Тварь! Тварь! Тварь!» — разнеслись крики. Приподнявшись, Архипов увидел, как Даниил запрыгнул на спину одного существа, и будто швейная машинка клинком ножа бьет по шее преследователя. В этот момент словно взрывная волна прокатилась по телу того, откинув Архипова и всех стоящих вокруг людей, Существо, которому Ваня успел нанести несколько ударов в спину, растворилось, будто туман при солнечном свете за доли секунды, и Даниил вместе с другими также исчезли, оставив после себя легкую дымку. «Где они?» — воскликнул Андрей, подскочив с места. «Осмотрите вокруг!» — распорядился Денис, потирая ушибленную спину. Он поднялся и дошел до той точки, где мгновение назад находились два его товарища, а сейчас не осталось даже примятой травы. «Не лучшая, видимо, была идея». Откашлявшись, произнес Ираш: «Ты про них говорил?» спросил Архипов Рината, который успел спрятаться за дерево. «Да, именно. Только там он один был, а тут их двое». В этот момент Архипов почувствовал чью-то мощную эмоцию, страх и злость. Чувства были настолько сильны, что опьяняли разум. Затем появилась легкость в теле, и он взглянул на свои руки, которые мелко тряслись и растворялись в воздухе. «Что со мной?» Он посмотрел на Бокова и увидел испуганный взгляд, который ни о чем хорошем не говорил. Это было последнее, что Денис успел рассмотреть, прежде чем все погрузилось в темноту. Черная пелена мгновенно сменилась, и, открыв глаза, Архипов увидел, что находится в воде, мутной и теплой. Паника тут же окутала разум, и Денис взмахнул руками, чтобы вынырнуть, но что-то его удерживало. Хотелось быстрее сделать вдох, поскольку ему казалось, что сейчас задохнется, если не всплывет. Руки нащупали гладкую ровную поверхность вокруг себя. Затем он потрогал лицо и понял, что во рту у него тонкая трубка, уходящая в гортань. Челюсти его оказались разомкнуты, а язык упирался в поверхность трубки. Послышался глухой удар снаружи, еще один, а третий удар уже прозвучал иначе, так как после него жидкость быстро ушла, а сам Денис свалился на пол. «Шеф, потерпи, сейчас!» — услышал он голос Шамова, который освободил ноги и положил его на спину. Даниил работал быстро, его руки не делали лишних движений, каждое было точно выверено за долгие годы практики. Он извлек трубку из гортани, и Архипов сразу закашлялся. «Первый есть!» Даниил поднял свою портупею и, обернув вокруг талии, побежал к следующей капсуле. «Удар! Еще один!» И прозрачная поверхность снова не выдержала, треснула и раскололась. Тело Субботина вывалилось на пол. Шамов вытащил из его рта трубку, открыл веки и проверил реакцию зрачков. Далее он повернул тело на бок, так как Ваня дышал самостоятельно. К тому моменту Денис пришел в себя и, осмотревшись, увидел шесть вертикально установленных капсул с мутным раствором неопределенного цвета. Внутри каждой находился человек, но увидеть кто именно не представлялось возможным. Узнаваем был только Ираш из-за своего малого роста. «Шеф, помоги!» — крикнул Шамов, пытаясь разбить следующую капсулу. К тому времени Даниил уже разбил руку до крови, но, не обращая внимания, продолжал бить по стеклу, пытаясь его расколоть. Архипов посмотрел под ноги в поисках чего-то потяжелее, но кроме осколков и разлитой жидкости ничего не увидел. Помещение, в котором они находились, напоминало пещеру с отполированным бетонным полом. Металлические капсулы со стеклянными дверями стояли вдоль стен, Их каждой из них подводились трубы и провода. Из одежды на Денисе остались только штаны. Куда подевалось все остальное, он не знал, а размышлять не было времени. В отличие от Шамова, на штанах он носил пистолетный ремень с пластиковой пряжкой. Архипов подошел к уже выбившемуся из сил Даниилу, который теперь доставал трубку из гортани Бокова, и, забрав у него ремень с железной пряжкой, подошел к следующей капсуле. Возможно, эти конструкции можно было открыть и другим способом. Но ни Денис, ни Даниил не хотели терять время в поисках пульта управления и действовали старым дедовским методом — разрушение. Через 12 минут они закончили. Андрей и Ираш сидели на полу и тяжело дышали. Ваня лежал под присмотром Даниила, а шестая капсула оказалась свободной, что сильно озадачило Дениса. Помещение с тусклым освещением выглядело пустым. Кроме капсул внутри не было ничего. Благо, температура воздуха позволяла чувствовать себя комфортно даже тому, кто остался в одних штанах. «А где спасатель?» — спросил Боков, нарушив тишину. Вопрос интересовал всех, но Андрею никто не ответил. Люди продолжали молча изучать обстановку. Комната оказалась полностью замкнутой. Ни дверей, ни окон, ни перегородок. «Сейчас-то мы в реальности?» — поинтересовался Ираш. «Реальнее некуда». — сказал Денис, вытирая штанину проступающую кровь на костяшках кулака. — Как там Ваня? — Спасибо, командир, с Божьей помощью! — ответил сам Субботин и показал большой палец. — Даня, а как ты разбил стекло? — спросил Боков, встал со своего места и подошел к стене. — Когда я очнулся, подумал, что сейчас умру. Я не суетился, по трубке понял, что кислород в легкие поступает, а после снял ремень и разбил, хотя уверенности не было. — Ну, отлично, что не растерялся. — Реальность — это хорошо, но час от часу не легче. — Вот где мы сейчас? Что за пещера с лампочками и оборудованием, которое я в глаза не видел? — сказал Даниил, перебив Дениса, и приподнял голову Субботина, которую держал у себя на коленях. — Хорош тебе! Полежал и хватит! Вставай! — предложил он Ване, а сам поднялся и, подойдя к испорченной капсуле, начал ее осматривать. — Одежда наша нигде не валяется. Шибо ходил из угла в угол, пытаясь что-либо найти. И оружие найти было бы неплохо. В реальности не бабочками стреляют. Шамов залез внутрь шестой капсулы. — А что это за рычаг? — спросил Андрей и сдернул в нижнее положение ручку на двери, будто стоп-кран в электричке. Капсула тихо завибрировала, у ног открылись небольшие отверстия, и сразу рамка, на которой держалось стекло, отъехала в сторону и открылась. А освещение из желтоватого превратилось в более яркое с голубым оттенком. «Боков, ну вот куда ты свои шаловливые ручки тянешь?» Выругался Денис, а Андрей, испугавшись, отдернул руку и отошел от капсулы. Даниил тоже выскочил из нее. Люди собрались поближе друг к другу в ожидании чего угодно и озирались во все стороны. Секунд через десять одна из стен, которая была свободной, не заставленной, растворилась, открыв проход. Люди переглянулись, и лишь один Ираш, набравшись смелости, шагнул вперед. Он дошел до стены и протянул руку, которая, погрузившись в возникшую вместо стены пустоту, исчезла. «Портал?» — спросил Боков. «Может быть», — согласился Архипов и подошел к Шибо. Тот вытащил руку обратно, и она была абсолютно невредима. «Кто первый пойдет? И что нас там ждет? Мы же пленники, правильно?» «Даня, пока не пройдем, не узнаем», — рассудил Боков и просунул голову. Через секунду он показал большой палец и, ко всеобщему удивлению, исчез за стеной. Ираш последовал за другом. «Шеф, подождем тут. Зачем лишний раз лезть? Разведку проведут, доложат. В принципе, коротышку не жалко. По Андрюхе пару минут поскучаю, но не смертельно», — предложил Даниил, совсем не желая лезть через возникший проход. Выглядел он максимально странно, будто водная гладь. «Шамов, мы сюда пришли вместе и уйдем также вместе». Уговорил. Пробурчал Даниил и, подтолкнув субботе, на локтем прошел сквозь поле. То, что увидел Денис, пройдя в следующее помещение, никак не соответствовало его ожиданиям. Эмоции людей полностью отсутствовали, а вместо них он вновь ощутил те чувства, которые опьянили его ночью в лесу. Их источники стояли напротив него посреди идентичного помещения с такими же капсулами, в какой удерживали и самого Дениса. Вся группа лежала на полу в бессознательном состоянии, будто в одно мгновение их всех поразило током. Над ними стояли два человекоподобных существа. Их руки ниже локтей расчленились на несколько длинных щупалец, каждая из которых опутала шею человека. Очередного человека, ворвавшегося в помещение, они заметили не сразу. Но как только увидели, ближайшее к архипову существо отпустило шеи людей и направилось к нему. Оно сделало несколько шагов и резко вытянуло верхнюю конечность в направлении человека. Архипов успел лишь подставить руку, и щупальце тут же обвилось вокруг его шеи. Ощущение у удушья возникло сразу, и как ни старался Денис, но разжать щупальца со своей шеи он не мог. Обессиленно упал на колени, а в голове запульсировала чужая злоба. Архипов поднял взгляд, залитых кровью глаз на существо, и попробовал сконцентрироваться на нем. Угловатая голова с интересом наблюдала за человеком, ожидая потери сознания. Но Архипов не собирался сдаваться. Он мысленно связал чувство злобного существа. Денис уже знал, как это делать, не раз испытывал эту способность на случайных людях. Надо просто окутать эмоцию, подавить ее и внушить новую, либо просто передать ему свои эмоции. Сейчас Архипов изо всех сил пытался возбудить у себя чувство теплоты и дружбы, Мозг от нехватки кислорода постепенно мутнел, и, казалось, 3-4 борьба затягивается на часы. Неожиданно для себя Денис почувствовал, что хватка ослабевает, щупальце медленно разжимается и, наконец, полностью освободила его шею. Он упал на руки, затем встал на четвереньки и, откашлявшись, пытался надышаться. Существо замерло, не отворачивая невидимое лицо от человека. Денис сделал глубокий вдох. Медленно выдохнув, встал и сконцентрировался на втором, которое до сих пор удерживало людей. Архипову показалось, что он уже начал обуздывать чувство злости и гнева второго существа, как вдруг яркая вспышка ослепила его. Разум будто выключился для перезагрузки, и то, что возникло перед глазами в следующий миг, повергло его в шок. Он не верил себе. Он ощущал, как гигабайты информации загружаются в его мозг, вспыхивая яркими картинками воспоминаний. Он сознавал, что это не его память, и что никогда этого не видел в собственной жизни. Но воспоминания продолжали появляться, и ему ничего не оставалось, как наблюдать за этим. Он не мог сопротивляться. Он не мог помешать этому процессу. Оставалось просто наблюдать. Первое, что он понял после яркой вспышки, это то, что видит окружающий мир глазами другого человека. Это был именно человек с обычными руками. Средних лет мужчина в белой одежде стоял перед круглым зеркалом. Его черные пронзительные глаза рассматривали свое отражение в зеркале, и в какой-то момент он улыбнулся и подмигнул сам себе. Сразу после этого память выдала следующую картину. Он находится в большом светлом помещении с множеством приборов и светящихся диодов. Денис узнал в этих изображениях внутренний отсек корабля, и через секунду его догадки оправдались. Мужчина, в чьем теле он был, взглянул на большой иллюминатор, за которым находилась планета. Синеватая, с белыми пятнами. Это была Земля. Денис множество раз видел на фотографиях и картинках нашу планету, и не узнать ее было невозможно. Вокруг мужчины находились другие люди. Они взволнованно переговаривались и улыбались. То, что сейчас происходило, им доставляло удовольствие. Космический корабль медленно приземлился среди горы лесов. Люди вышли из корабля в лес, а их сопровождали те самые существа, с которыми Денис боролся, когда те похитили его группу. На поверхность земли мужчина, в чьем теле находился Денис, и его спутники вышли уже в другом облихе. Светлую одежду они сменили на более темную, а существа следовали за ними не отставая. Люди взяли в руки жезлы, с ними прошли немалый путь и вышли к большой горе. В ней Денис узнал ту самую гору, на которую они пытались забраться, и куда их не пускали неведомые силы, ослепляя и оглушая каждого, кто подходил близко. Люди с космического корабля сложили свои жезлы воедино, и возникший яркий луч проделал в горе огромный пролом, спалив вокруг на десятки метров все деревья и другие растения, оставив лишь испепеленную землю. Они ждали, пока из леса не стали выходить одетые в шкуру люди с копьями перед собой. Люди боялись прибывших из космоса, Но что-то их заставляло идти вперед, навстречу неземным гостям. Из толпы местных вышли два человека, к ним подошли два существа, и, обвязав вокруг шеи щупальца, подвели их ближе и сразу же отпустили. Местные охотники, будто дети, следующие за своей мамой, пошли за прибывшими из космоса людьми в пролом горы. Пещера была глубокая, местами камни дымились до сих пор, Углубившись далеко в гору, каждый из пришельцев достал из складок своей одежды золотые предметы, и человек, в чьем теле теперь был Денис, также держал в руке вещь, похожую на книгу с обложкой, отделанной золотыми пластинами. Он открыл ее. На черных страницах Архипов увидел текст на незнакомом языке. Пришелец протянул книгу охотнику и что-то сказал: Человек кивнул и понес артефакт к большому камню в глубине пещеры. В этот момент воспоминания прервались и Денис вновь оказался внутри космического корабля. Они летели сквозь Вселенную, а вокруг слышались громкие удары и взрывы. К нему подбежали несколько членов экипажа, закричали на перебой и, взяв за руки, повели. Его поместили в отдельную каюту, усадили в кресло и помогли пристегнуть ремни. Рядом оказались два безликих существа, их ступни сливались с полом воедино. Люди, которые его сюда привели, что-то испуганно сказали ему, и, коснувшись лиц, ладонями убежали. Шлюз за ними закрылся, и через секунду отсек, в котором оказался Денис, отделился от корабля, улетая с каждой секундой все дальше. Денис, сквозь толщу небольшого иллюминатора, видел, что корабль овальной формы отдаляется, а рядом с ним пульсирует темная бесформенная масса, которая его поглощает. Что было дальше, Архипов уже не увидел, так как спасательный модуль включил свои двигатели, и корабль медленно исчез из поля зрения. Денис понял, что он знает, кто напал на них, и что за темная масса окутывала и разрушала корабль. Он также знал, что за вещи были оставлены на земле. Вокруг замелькали далекие звезды, и в следующий миг картинка воспоминаний вновь резко сменилась. Его спасательный модуль, окутанный огнем, начал проходить сквозь толщу земной атмосферы. Последовал сильный удар, и воспоминания тут же оборвались. Архипов открыл глаза и вновь оказался в том темном помещении. Оба существа стояли неподвижно и, выжидая, смотрели на него. Вытянутые щупальца второго держали Дениса за шею, все его тело покрылось холодным липким потом. У Архипова промелькнула мысль, что он знает, кто эти существа, но в голове вдруг помутнело, и, потеряв сознание, он рухнул на пол. «Денис! Денис!» Шамов аккуратно бил его по щекам, пытаясь вернуть в реальность. Архипов открыл глаза и дернулся, на его голову крепко держал Ваня. «Тихо, тихо, командир, свои!» — сказал Субботин, не дав Денису удариться о твердый пол. «Все живы?» — спросил Денис, обводя товарищей взглядом. Над ним стояли все, кроме Ираши. «А где этот?» «Тут я. Спасибо, что беспокоишься!» — отозвался Шибо. Он находился за спиной, возле одного из существ, и тыкал в него когтем. «Не пойму, из чего он сделан!» «Не трогай его, отойди», — сказал Архипов и попытался встать. Ему тут же помогли, подняли на ноги. «Долго я был в отключке?» «Я не знаю, сколько я сам был в отключке, про тебя вообще молчу. Но судя по тому, как я отлежал себе руку, то не менее часа я точно провалялся». Даниил потер свое плечо, которое до сих пор неприятно болело. «Кстати, эти...» — Андрей кивнул на существ. «С места не сдвинулись» и признаков разума не подают. Метфликс. «Что Метфликс?» — переспросил Боков. «Их называют Метфликсы. Этот — Ассирд», — Денис показал на ближнего, — «а второй — Бассарт». Услышав его, вся группа замерла на местах, и каждый с подозрением посмотрел на Архипова. «Таких танцев с бубном я даже в саунах Еревана не видел. Шеф, для самых тупых». И для тех, кто до сих пор в танке, не объяснишь ситуацию? Ассирт ты бассард. <сёк> Серьезно? Нарушил тишину Даниил. Да, — коротко ответил Архипов. Так, все за мной. Надо кое-что проверить. Денис подошел к стене и, нащупав в темном углу кнопку, нажал я. Препятствие тут же растворилось, открыв путь в следующий отсек. Архипов помнил, что они находятся внутри корабля. В его памяти сохранилась даже точная схема, которую он раньше знал, как свои пять пальцев. «Что встали? За мной!» — скомандовал он. Люди переглянулись и неуверенно двинулись следом. Денис прошел несколько шагов, но тут же вернулся и, заглянув внутрь предыдущего помещения, громко крикнул. Асирт, Басард!» Метфликс, стоящие до сих пор неподвижно, оживились и быстро последовали за людьми в своем обычном человекоподобном образе. Их появление испугало остальных, но Денис остановился и, коснувшись каждого, показал всем, что бояться их не стоит. Но люди, помню недавно прошлое, избегали контакта с Метфликсами, стараясь держаться от них подальше. Следующий отсек был коротким и вел в коридор. Пройдя по нему, Архипов оказался в том месте, где обрывались воспоминания. Он увидел то же самое кресло с широкой спинкой и множеством ремней. Перед ним находилась низкая тумба и потрескавшийся иллюминатор прямоугольной формы. Архипов, оставив группу возле входа, медленно прошел вперед и заглянул в кресло, где обвязанные ремнями находились останки человека. Череп валялся у ног, а костям рассыпаться не давала одежда, хотя от времени она местами истлела. — Шамов, глянь, сможешь время смерти определить? — Эх, — промычал медик. Он аккуратно подошел поближе и указательным пальцем тронул череп с кусочками высохшей кожи и остатками волос. Судя по останкам, которые, видимо, мумифицировались в специфических условиях окружающей среды. Думаю, как минимум лет двести назад, может и 300 Шеф, с какой точностью надо определить? Плюс-минус сто лет? Короче, Шамов, давно? — переспросил Денис. Да даже мне понятно, что давно. Триста-четыреста лет. А может и все тысячи. Куда мы попали вообще? Что за место? Космический корабль, что ли? Заглянув из-за спины Даниила, спросил Боков. «Я не знаю! Я не знаю, что это за место! Я не знаю, где мы!» Горячо ответил Денис и испуганно отошел в сторону. «Мужики, реально я не знаю!» «У тебя кровь идет!» Андрей показал на его шею. «Даня, глянь, что там!» Шамов подошел к Денису и осмотрел его. По шее с двух сторон, тонкими струйками через точки на сонных артериях стекала кровь. «Ерунда, затянется!» Беспечно ответил Шамов и взглянул на Метфликса. «Видимо, он оставил!» кивнул Денис в сторону Ассирда и протянул руку к одинокой тумбе перед креслом. Едва он прикоснулся к небольшой выпуклости наверху устройства, как включилось освещение, и на иллюминаторе появилась проекция карты. «Про это ты тоже не знал?» — с подозрением спросил Андрей. «Знал. Короче, когда меня схватил Метфликс, у меня в голове возникли воспоминания вот этого мужчины». Архипов показал на тело в кресле. И сейчас, я думаю, все его знания перешли ко мне. Но они возникают хаотично. Что-либо спроси у меня, я тебе не отвечу. Но мышечная память работает. Как с этим прибором? Тогда, может, скажешь, где наши вещи, что нам делать дальше? А главное, кто наши враги? Боков был настойчив. Его интересовало завершение дела, чтобы скорее вернуться в свою прежнюю жизнь. Аруны! произнес Денис, повтори, что ты сказал! Ираш, услышав знакомое слово, оставил изучение Метфликса и отошел поближе. «Аруны!» — повторил Архипов. «Аруны? Чужаки? Они напали на мою планету и заселили ее паразитами Калу. Именно они их привезли. Неужели? Они что, напали и на Землю?» Шибо был крайне удивлен. «Нет, они тут что-то ищут». Эти люди оставили тут вещи, а руны напали на их корабль и теперь ищут тут то, что хотели бы забрать. Постепенно вспоминая, — ответил Денис. Артефакты какие-то. Ты видел их? — просил Андрей. Да, я не видел сам лично, но видел его глазами. Денис наклонился и повернул череп на полу. На книги похожи. Реагируя на слова Дениса, Бассард, один из Метфликсов, завибрировал, издавая низкочастотные звуки. Люди испуганно переглянулись и отстранились от непривычного существа, опасаясь за свои жизни и здоровье. Он сказал... «Ты его понимаешь?» — удивился Боков, перебив Дениса. «Выходит, что да, понимаю». «Андрей, ты можешь не перебивать человека? Ты же ему слово не даешь сказать!» Недовольно отреагировал Шамов. «Все, молчу!» — отступился Боков. «Так что он сказал?» «Тут на Земле спрятали карту Вселенной». А руны пришли сюда, чтобы найти ее. Ираш, что ты знаешь о них? — Ничего не знаю. Знаю лишь то, что они заряжают планеты своими паразитами, которые уничтожают всех. Но это и тебе известно. Нам к ним не пробраться. — Так, разрешите, я чуть подытожу ситуацию. Шамов отстегнул ремни и, скинув тело, на пол сел в кресло. — Потому что я за всю свою жизнь разом не получал столько информации. У меня голова кругом идет и я не могу поверить в то, что слышу. «Мы сейчас в космическом корабле. Это существо...» Даниил запнулся и показал на Метфликса. «Он тебе в память передал знание вот этого трупа о том, что на нашу планету прилетели какие-то отморозки в поисках карты Вселенной, и мы обычные люди должны им помешать в этом. Я все правильно понял?» «В общем, да, человек. Твоя планета, как и моя, будет заражена» и в конце концов превратиться в безлюдную пустыню. И всех людей пустят на корм Калу. — Не самая оптимистичная перспектива, — подтвердил Ираш. — Я понятия не имею, о чем ты, злобный коротышка. — Зато он знает, — указал Шибона Андрея. — Так, предлагаю всем успокоиться. Боков шагнул к Денису. — Ты можешь сказать, где наша одежда и оружие? Ты же типа помнишь? Как он может помнить, если в нем память этих останков? А мы сюда попали недавно. — Самим искать надо, — предложил Даниил и встал. — Так, стоп, — воскликнул Шамов, увидев перед собой массивного Метфликса. — А они что, в автономном режиме работают, или это искусственный интеллект? У меня вопросов стало еще больше. — Идемте за мной. Архипов резко вернулся в предыдущий отсек. — Асирт и Бассард служат или, вернее, будет сказать, созданы как вспомогательные механизмы для помощи членам экипажей. Он говорил громко, чтобы шедшие за ним люди слышали. Войдя в отсек, он сразу свернул в коридор, и все оказались в небольшом помещении. «Метфриксы работают по иным принципам, чем мы привыкли. Их способность к активной деятельности подпитывается эмоциональными всплесками. Чем больше эмоций, тем они сильнее. Они долгое время пребывали в состоянии аварийного режима на этом корабле, пока на планету не прибыли аруны. После чего они активировались и начали спасать людей из зоны поражения. «Видимо, не всех спасли, судя по докладу, который я недавно видел», прокомментировал Шамов. «Возможно, и не всех. Тут есть еще пара отсеков с капсулами для выживания». Денис нащупал кнопку на стене и нажал ее. Скрытая дверь отъехала в сторону, и перед людьми открылся просторный шкаф с одеждой, которую до этого никто не видел. Это же не наши вещи. Боков взглянул на ровные ряды хорошо упакованных костюмов. Да, не наши, но я уверен, что эти лучше, сказал Денис, и будто ожидая поддержки, оглянулся на Ассирда. По непонятной даже для себя причине он мог различать Метфликсов при внешнем сходстве обоих. Да, комбезы у них так себе и размер не подходит, раскрыв одну упаковку, прокомментировал Даниил. Он снял свои грязные мокрые штаны и ловко надел новый комплект, любезно предоставленный экипажем корабля. Обувь и брюки были едиными, а верхняя куртка, показавшаяся на ощупь кожаной, оказалась как минимум на два размера больше. «Шеф, но ну неудобно будет, они же велики!» Денис молча подошел к Шамову и, развернув его спиной к себе, дернул за два тонких ремешка в районе плеч. Куртка мгновенно приняла форму тела человека. «С брюками так же!» «Только ремешки в районе пояса находятся», — объяснил Архипов. Остальные члены команды с удивлением смотрели на это действо и, убедившись, что Даниил остался доволен, тут же и сами поспешили одеться. Через 10 минут все были готовы и экипированы. Вместо шлема на голову надевалась черная шапочка с ушками. Архипов и тут продемонстрировал технические способности головного убора, которые силой мысли позволяли включить небольшое магнитное поле вокруг головы. После его включения со стороны люди выглядели, будто на голову надели стеклянные шары. Метфриксы все это время молча наблюдали за людьми, и только когда все собрались, голова бассарда тихо завибрировала. Денис Кивком позвал всех за собой и, открыв шлюз в другое помещение, прошел внутрь. Там стояли шесть капсул, точно такие же, в каких побывали и они. Через стеклянные двери можно было разглядеть, что в каждой из них находится человек. Ираш подошел к дальней капсуле и, внимательно вглядевшись в мутную воду, смог рассмотреть человека. — Смотрите, это же тот спасатель, который был с нами! — воскликнул Ираш, увидев знакомое лицо. — Ого, тут и другие люди! — тихо прокомментировал Андрей, разглядывая заполненные капсулы. — Это они их спасли! — показал Архипов на Асирда и Басарда. — Сейчас эти люди в искусственном мире с проектированным кораблем. — То есть в безопасности. Будем их будить? — — поинтересовался Шамов. «Во время борьбы с демонами их души тут будут под защитой», — спокойно сказал Субботин. «Вот, Ваня прав. Вернемся и тогда вытащим. А пока пусть побудут тут», — согласился Денис. «А почему они выбрали тебя, а не меня, например?» С вызовом задал вопрос Боков, показывая на Метфликов. «Не знаю, Андрей. Ты бы хотел оказаться на моем месте?» «Да ну, брось! Я так, поинтересовался просто». «Боже, упаси быть на твоем месте! Тфу ты, я уже как Ванька заговорил!» – махнул рукой Боков. «У Дениса есть способности, которыми он не хочет делиться. Это верное решение. Выбрали его, значит, так надо!» – прокомментировал Шибо. «Вот и хорошо!» Денис открыл перегородку, за которой находились разбитые капсулы. Под ногами захрустели осколки стекол. Архипов приложил свою ладонь к одной из панелей, и в стене приоткрылась потайная дверь, за которой кучи лежали их старые вещи. «Нам надо поесть, у меня уже сил нет что-либо делать». «Витаминки! Наконец-то!» — обрадовался Даниил и начал вытаскивать из кучи рюкзаки, отдавая каждому. Следующие 20 минут люди распаковывали свои суточные рационы и обедали.